первыми на штурм стен. Большинство погибало, но это мало беспокоило монголов. Осенью 1219 года войска Чингисхана появились у стен Атрара. Оставив несколько туменов для осады этого города, монгольский император прямо направился к Бухаре с избранными войсками своей армии. На его пути многие малые селения сдавались без боя, избегая таким образом уничтожения. Монголы приказывали в каждом случае срыть городские стены. В целом население не беспокоили, но оно должно было поставить должное количество работников и заплатить умеренную контрибуцию. Власти великого города Бухары, однако, решили защищать город, лишь после того, как гарнизон в попытке проникнуть Через кольцо осады покинул город и погиб в бою, Бухара сдалась. Отчаянная группа воинов, запертых во внутреннем замке, продолжала сопротивление в течение еще 12 дней, до тех пор, пока большинство из них не было убито. Когда все закончилось, Чингисхан приказал населению оставить город и все имущество. Торговцы и ремесленники были рекрутированы на работу для монголов. Другие люди были предоставлены своей судьбе, и, согласно некоторым источникам, большинство из них погибли. Оставленный город был отдан на разграбление солдатам, в результате чего он сгорел в 1220 году. Бухара стала примером для всех вражеских городов, которые не желали покориться без борьбы. Когда пал Атрар... Его наместник, виновный в убийстве торговцев каравана Чингиса, был захвачен живым и скончался после мучительных пыток. Вскоре и Самарканд также был взят монголами. Потеряв таким образом основные свои крепости и лучшие войска, Хорезм, Шах и его сын сбежали на юг. Различие в характерах отца и сына стало теперь совсем очевидным. Мухаммед думал лишь о своей собственной безопасности, которая, как он надеялся, была ему обеспечена на острове в Каспийском море. Джалал-ад-Дин, напротив, хотел продолжить сопротивление и по прибытии в Газни в Афганистане сразу же начал организацию новой армии. Два монгольских тумена, возглавляемые, соответственно, Джебе и Субедеем, были посланы на юг, чтобы захватить убегающего шаха. Потеряв из виду Мухаммеда, Монгольский экспедиционный корпус завоевал территорию вдоль южного берега Каспийского моря и достиг Азербайджана, наиболее западной провинции государства Хорезмшаха. Два полководца попросили теперь разрешение Чингисхана двинуться на север через Кавказ, чтобы провести разведку западных стран. Чингис одобрил их планы. В результате был совершён дерзкий рейд, на Южную Русь в 1220-123 годах, в ходе которого русским было нанесено тяжкое поражение в битве на Калке. Военные операции основных монгольских армий в 1220-121 годах имели двойную задачу – захват столицы Хорезма, Ургенча, и разгром вновь сформированной армии Джалал-Адзина. Против последнего Чингисхан сначала послал тумен под командованием своего сводного брата Шиги Хутуху, верховного судьи. Эти войска были разбиты Джалал аддином, что стало единственной неудачей монголов в ходе туркестанской кампании. Затем Чингисхан, осознав серьёзность ситуации, с сопровождением самого младшего сына повёл свою главную армию против харизмского принца. Джалал один отступил, но принял битву на берегах Верхнего Инда. Здесь его армия была разбита, а его жены и дети захвачены монголами. Сам же он, однако, кинулся со своим конём, в бурную реку, переплыл на другой берег и скрылся по суше, добравшись в конечном итоге до Дели. В течение некоторого времени Чингисхан, очевидно, Взвешивал возможность продолжения своей кампании далее на юг и завоевания Индии. Как он...